Глава 120. Шлепок по попе. «Из чего мы начнем? – спрашивает Флинт, когда внизу медленно-медленно начинает выдвигаться лесенка, самая узкая и крутая, которую мне когда-либо доводилось видеть. Она движется со скоростью сползающего ледника. «Мне надо кое-куда заскочить и доставить пару свертков, – говорит Реми. Если хотите, вы можете отправиться со мной. Или со мной, добавляет Колдер, Со мной вам будет повеселее, чем с Реми. Реми не спорит, только он и лакивает, как бы говоря, это точно. А что ты собираешься делать? Спрашиваю я ее, потому что я не уверена, что мы с ней одинаково понимаем слово повеселее. Ее зубы блестят в ярком свете. «Затею игру что же еще? Игру. Изумленно переспрашивает Флинт, и видно, что такого ответа он не ожидал. Через несколько дней мы попадем в яму, поясняет она. А значит, нам понадобятся деньги. А это значит, что игра будет азартной, договариваю за нее я. Вот именно. А о каких играх идет речь? Спрашивает Хадсон. Не беспокойся, Здесь есть игры на любой вкус, отвечает Колдер, окидывая его взглядом словно призового жеребца. Тогда нам повезло, отзывается он, обвивая рукой мои плечи. Я уверена, что он делает это в порядке самообороны, ведь Колдер начинает вести себя все более и более беззастенчиво. Но я не против. Я более чем готова помочь ему решить эту проблему. К тому же мне нравится чувствовать его рядом. Нравится, как он смотрит на меня, когда я прижимаюсь к нему теснее. Как будто ему нужна только я и больше ничего. И я знаю. Знаю, что это плохая идея, ведь мы оба знаем, какое у нашего сопряжения должен быть конец. Но нелегко игнорировать наше влечение друг к другу, когда мы заперты в одной камере и находимся так близко. И еще труднее — игнорировать его чувства ко мне, когда они так ясно написаны у него на лице. Трудно оставить и мое собственное подозрение, что я западаю на него, или, хуже того, уже запала. Мысль о том, что мне придется отказаться от него, причиняет мне такую боль, которую мне сейчас не вынести. Но что еще я могу сделать? Позволить Джексону потерять свою душу, позволить ему стать тем, чего он боится больше всего, когда у меня есть возможность это предотвратить? Я не могу так поступить и не поступлю. Но боль уже здесь. Она уже поджидает меня, поджидает нас обоих. Так кому это навредит, если я ненадолго притворюсь, что Хадсон принадлежит мне, и позволю ему притвориться, будто я принадлежу ему? Пора, говорит Флинт, и я вижу, что лестница уже опустилась. Пошли. Ты готова? спрашивает меня Хатсон, подняв одну бровь. Вообще не готова. Да ладно тебе, это будет весело, говорит Колдер с широкой улыбкой. Недавно сюда поступило несколько новых заключенных. Вот мы и заставим их заняться с нами армрестлингом. Э. Я перевожу взгляд с ее огромных бицепсов на свои, совсем невнушительные, и предлагаю. «Возможно, мне лучше не участвовать в этой игре?» «Само собой, кудряшка!» Она закатывает глаза. «Я говорила с этим вампиром!» «Значит, я ошиблась!» Со смехом говорю я, выбираясь из-под руки хатцена «Заставляй их, если хочешь». «Именно это я и собираюсь сделать?» Она шевелит бровями и вдруг шлепает Хадсона по попе. «Давай, красавчик, шевелись!» И ныряет в люк. «Она сейчас...» Хадсон смотрит на меня с недоумением. «Да, она это сделала», — отвечаю я. «Думаю, она шлепнула тебя, чтобы показать, что вы члены одной команды». Знаешь, так игроки в американский футбол шлепают друг друга по заду перед тем, как ринуться в бой. Да, знаю. Но, думаю, сейчас меня впервые шлепнули по попе с тех пор, как я... Он делает паузу, чтобы подумать, и качает головой. Нет, это первый такой шлепок. Тон у него при этом скорее задумчивый, чем недовольный. Надо же. Флинт начинает спускаться вслед за Колдер. «Сколько новых впечатлений с тех пор, как ты прибыл в тюрьму!» «Если тебе от этого станет легче, я могу шлепнуть тебя и по другой ягодице!» Без тени улыбки предлагает Реми. «Знаешь, для баланса!» Хадсон закатывает глаза. «Нет, думаю, с меня хватит. Спасибо!» Реми философски пожимает плечами. «Ты многое теряешь, приятель!» И тоже исчезает в дыре. Я подхожу к люку, но Хадсон хватает меня за руку и обнимает. «В самом деле?» — спрашиваю я с кокетливой улыбкой, обхватив руками его талию. «Ты хочешь, чтобы я шлепнула тебя по попе вместо Реми? Он делает вид, будто думает, затем улыбается и говорит. «Всегда пожалуйста». И целует меня в губы. «Это нежный поцелуй». Быстрый поцелуй, но во мне все тает. Возможно, именно поэтому я перемещаю ладонь немного ниже и шлюпаю его по другой ягодице, как и предлагал Реми. Хадсон хохочет, и я радуюсь, потому что ничто на свете не поднимает мне настроение лучше, чем его смех. Пойдем, говорю я ему, идя к лесенке. «Тому, кто спустится последним, придется заняться армрестлингом с колдер. Он даже не пытается обогнать меня, что доказывает Хатсон истинный джентльмен.